Гере захотелось помочиться, и, увидев туалет, он поспешил к нему. Более омерзительного зрелища Гера не видел вообще нигде и никогда. По залитому мочой полу плавали фекалии. Стены были измазаны, понятно, чем, а унитазы из нержавейки были добросовестно обгажены до такой степени, что напоминали какие-то бесформенные муравейники. Здесь или никогда не убирали или некоторые не самые приятные черты национального характера, нашли здесь свой выход в виде вот такого вот анонимного говенного протеста. Наконец Герман свернул влево и, пройдя квартал унылых домов, оказался в торговом Брайтоне, дополнившем Герины впечатления от русскоязычной резервации Нью-Йорка. Над нешироким шоссе пролегали рельсы Сабвея, круглосуточного метрополитена, И каждые 5-7 минут стены домиков, покрытые сажей, сотрясались от грохота проходящих на уровне их крыш-составов. В самих домиках, преимущественно двухэтажных, располагались магазины иммигрантов, и каждый магазин стремился своей вывеской затмить соседа. Некоторые торговцы, поспешившие, видимо, с малеванием вывесочного текста, перестарались, и Гера, находящиеся уже в состоянии близком к коматозу, скривившись, прочитал «Лучшие люстры, бра и торшеры». «Засунуть бы тебе этот торшер поглубже», — с чувством произнес Гера. Оглядевшись по сторонам, понял, что искать в округе такси все равно, что пытаться найти в саванне белого медведя, и полез наверх, туда, где со скрежетом останавливались поезда метро. Вернувшись на Манхэттен, Сидя в каком-то кафе и задумчиво размешивая сахар в целлюлоидном стаканчике, Гера вдруг подумал, что если тогда, полтора года назад, ему удалось бы пересечь границу и сделаться невозвращенцем, то и он сейчас вот так же, как эти ничьи люди, сидел бы на лавочке возле океана и с тоской силился разглядеть там за тысячи морских миль огни любимого города» в котором все же лучше, чем в любом другом месте на Земле, потому лишь что город этот свой.